Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащие. Подлежащие – это главный член предложения, который не зависит от других членов предложения и отвечает на вопросы именительного падежа «кто?», «что?». Подлежащие чаще всего – выражается именем существительным или местоимением в именительном падеже. Например, «Поезд мчался в неясную даль. Все притихли». Подлежащее может выражаться другими частями речи в значении существительного, а также неопределенной формой глагола. Например, «Во время детского чая...» Взрослые сидели на балконе. Прилагательное в значении существительного. Танцующие теснились и толкали друг друга. Причастие в значении существительного. Пять не делится на два. Числительное в значении существительного. Завтра не будет похоже на сегодня. Наречие. В значении существительного. Далече грянуло «Ура!» Междометие в значении существительного. Учиться всегда пригодится. Неопределенная форма глагола в значении существительного. Подлежащее, как и другие члены предложения, может быть выражено неделимым словосочетанием одно из слов в таких неделимых словосочетаниях обычно имеет форму именительного падежа. Например, Великая Отечественная война закончилась в 1945 году. Мы с товарищем подошли к дому. Несколько человек оглянулось. Большинство знакомых ребят уже разъехалась по дачам.